Ничего не понял. И Петр затряс пегой-гривой, словно попутавший лев, которому примстилось стадо бегущих антилоп гну. «Парни, ну как же вы это проповедуете, если сами не врубаетесь?» «Ладно, пробуем иной подход. Царство небесное — это как э, купец, что ищет хороший жемчуг». «Как перед свидьями обрадовался Варфоломей?» «Да, Варф, да. Только на сей раз никаких свиней, хотя жемчуг тот же самый». Три часа спустя Джошу еще не закончил, хотя метафоры царства явно истощились. Его любимое горчичное зерно не проканало с трех разных попыток. «Так, еще подобно царство небесное мартышки Джошуа Хри по временам пускал петуха. «Как это? Еврейской мартышке, да?» «Оно как мартышка, жующее горчичное зерно?» Я встал, подошел к Джошу и обнял его за плечи. «Джош, сделай перерыв». И я повел его по берегу к деревне. Он сокрушенно качал головой. Тупее сукиных сынов я на земле еще не видел. Они стали, как дети малые, ты же им сам велел. Но я ведь не межиумками велел им становиться. Я слышал шаги по песку. Сзади подбежала Мэгги, обхватила нас обоих руками. Джоша она поцеловала в лоб, громко и влажно при этом чмокнув. Затем явно возмемерилась проделать то же со мной, и я заранее отпрянул. «Межунки тут на самом деле вы двое. Орете на них и взываете к разуму, а разум тут как раз ни при чем. Поэтому они здесь. Вы хоть слышали, как они проповедуют?» «Я слышала. Петр уже умеет недужных исцелять. Я видела. И видела, как Яков заставляет хромых ходить. Вера — это же неразумное действие. Это акт воображения. Всякий раз, когда ты подсовываешь им новую метафору царства, они только эту метафору и видят. Гортичное зерно... Поле с плевелами, сад с плодами, виноградник — это как кошке показывать. Кошка на твой палец смотрит, а не туда, куда тычешь. Им вовсе не нужно это понимать, им нужно верить, и они верят. И царство они себе воображают по мере надобности. Им совершенно не обязательно схватывать при этом суть. Суть в них уже есть, и пусть она себе там будет. Воображение, а не разум. Мэгги отпустила наши загривки и встала перед нами, ухмыляясь как безумица. Джошуа посмотрел на нее, потом на меня. Я пожал плечами. «Я тебе говорила навсегда всегда права. Она умнее нас с тобой». «Я знаю», — сказал Джош, — «только не уверен, смогу ли вынести эту вашу правоту в один день. Мне нужно время подумать и помолиться». «Ну так иди», — сказала Мэгги и напутственно взмахнула рукой. Я смотрел, как мой друг уходит в деревню и понятия не имел, что делать. Потом повернулся к Мэгги. «Ты слышала его прогноз на песах?» — она кивнула. «Я так понимаю, ты ему и слова поперек не сказал?» «Я просто не знаю, что сказать». «Мы должны его отговорить. Если он знает, что его ждет в Иерусалиме, зачем туда переться? Почему бы нам не пойти в Финикию или Сирию? Благую весть он даже в Грецию понести может и будет в полной безопасности. Там, куда ни плюнь, пророки бегают и чего-то проповедуют. Взять того же Варфа с его кинниками». В Индии мы с ним попали на фестиваль Кали. Это такая богиня разрушения, маги Кровавее я в жизни ничего не видал. Там резали тысячи животных, рубили головы сотням людей. Весь мир омылся липкой кровью. Мы с Джошем спасли там нескольких детишек, чтобы с них заживо кожу не содрали. Но когда все закончилось, Джош сказал, хватит, жертв, хватит. маги смотрел на меня так, будто ждала продолжения. И... «Это ведь ужас! Каких еще слов ты от него ждал?» «Он не мне говорил Мэгги, он с Господом разговаривал, и мне кажется, это была не просьба». «Ты хочешь сказать, он считает, что отец желает убить его за то, что он хочет что-то изменить, а избежать этого нельзя, ибо такова Божья воля?» «Нет, я хочу сказать, что он позволит себя убить, только чтобы доказать отцу, что все нужно менять. Не собирается он ничего избегать». Три месяца мы просили, умоляли, увещевали, взывали к разуму, рыдали, но не могли отговорить Джошуа от похода в Иерусалим на Песах. Иосиф Аримофейский прислал известие, что фарисеи и садукеи по-прежнему плетут козни, а Иакан выступил против сторонников Джошуа во дворе язычников за стенами храма. Но угрозы лишь укрепляли Джошеву решимость. Нам с Мэгги пару раз удавалось даже связать его морскими узлами и принайтовить тросами к лодке. Мы научились у братьев-рыбаков Петра и Андрея. Но оба раза через несколько минут Джош появлялся с тросами в руках и говорил, например, «Узлы хорошие, да узы гниловатые, правда?» Перед самым выходом в Иерусалим мы с Мэгги распсиховались. «Насчет казни он мог ошибиться», — говорил я. «Мог», — соглашалась Мэгги. А на самом деле? То есть ты так считаешь? Ошибся? Я считаю, меня сейчас вырвет. Сомневаюсь, что это его остановит.